И разговоры со мной вел, собеседование, и пропись сделала с моих слов про раскольников, как мы шли с поморья в Сибирь с Филаретом-старцем. Царствие ему небесное Филарету Наумычу записала про Александра Михайловича Лопарева, как он бежал от стражников в кандалах. Спаси его, Бог! Заметив горящие свечки у икон, бабка Ефимия перекрестилась. «Или праздник какой?» — спросила. «Свечечки-то горят?» Фили махнул рукой и тяжело опустился на лавку. Мелани Романовна смахнула слезы с щек. «Спрашиваю, или праздник какой?» Это числа все перепутала, не стало памяти. Сына убили на войне. Бабка Ефимия взглянула на миланию Романовну и перекрестилась, царствие ему небесное, спросила, которого сына, Тимофея? — Свят, Свят, что ты, бабушка? — Не было у нас сына Тимофея, один был у меня сын, Демид. — Демид? — Погоди, погоди. Тебя как звать-то? Степанида Григорьевна? — Да ты что, бабушка, Степанида Григорьевна когда еще померла? моя свекровушка и прокопи веденевич покойничек свер мой помню помню царствие ему небесное как же слышала как он тайно родил с невесткой ай ай ай Не так он уразумел слово Писания, и сказано, вопль Содомский и Гоморский поднялся и достиг неба, и сказал Господь Бог, сойду и посмотрю, точно ли так поступают грешники в Содоме и Гоморе, как о том вопль исходит от них ко мне, так ли они погрязли в тяжких прегрешениях. И послал Господь двух ангелов, праведник Лот поклонился им и пригласил к себе в дом. — Судари мои, — сказал ангелам Лот, — войдите в дом раба вашего. А жители Содома явились к дому Лота и сказали, — Где люди, пришедшие к тебе, выведи их к нам, и мы познаем их. Лот сказал им, — Не троньте моих гостей. Я вам дам своих дочерей, и вы делайте с ними что угодно, только людям с ним. Не делайте ничего, так как они прошли гостями под кровь дома моего. Не послушали слота содомовцы и стали ломиться в дом. Тогда ангелы ослепили их, и жителей содома всех ослепили, и старых, и малых. А Лота с дочерями и женой его, праведников, увели из Содома, а на город обрушили пепел и серу горючую. Жена Лота оглянулась на город и стала соляным столбом, и стал жить Лот на горе в пещере, а с ним две дочери его, и сказала старшая дочь младшей, отец наш старый, нету человека, который... Вошел бы к нам по обычаю всей земли, напоим отца нашего вином и переспим с ним. Мелания Романовна попятилась в угол, сгорая от стыда. Она все еще помнит и никогда не забудет, как читал ей святое писание свекор Прокопий Веденевич. Да же ей напоминать будут о таком грехе? Филимон Прокопьевич поднялся с лавки. Ох, как ему осточертели все предания про Лота. «Погрелась бабка, иди!» На другой день сказала старшая дочь Лота-младшей. Филимон Прокопич не стерпел дальнейшую, подскочил к бабке Ефиме и, схватив ее подмышки, приподнял с табуретки. «Говорю, обогрелась, иди!» «Наслышался твоих сказок, буде и без того накликала на мой дом беду. Иди себе! Погреться бы мне! а студина в теле, видит Бог, ступай к Лизаровне Елизаровне и там грейся, сродственница твоя. К ведьма, Ведьма Авдотья-то? стой ведьма. Прогнала меня. Тогда шуруй в сельсовет, там разберутся. Совет и то. Дай руки-то погреть. С зашлись. Не помню, не помню, чтобы сразу после покрова дня так лютовал Мороз. Студен, студен на улице ту ночь провела. В Таскиной добрые люди приняли хорошо. Как фамилия-то запамятовала. Еще сам хозяин читал мне газету про сражение под Москвой, говорит, Москву ни за что не отдадут Гитлеру. Я-то ему толковала, как в Москву заявился Наполеон, и как горела потом Москва, не верит. А все прошло на моей памяти, и Наполеоновская и война, и севастопольская, и японская, и германская, и белая с красными, еще про матушку покойную говорила, как она пришла из богатого княжеского дома в монастырь на Преображенское кладбище чтоб спасти душу и опять мне не поверил я толкую были такие князья дошковы были до да сплыли подвел черту Филимон Прокопьевич нечая как выжить старушонку и то верные князья и дворяне и сам царь все сплыли как на земле не жившие Сколько перемен прошло на моей памяти, а тут вот советы. Неслыханно, неслыханно, ни в каком писании про советы не было сказано, ни в бытии Моисеевым, ни в книгах Ездры, ни в книгах Царств. «Ступай, ступай», — подталкивал Филимон прокопич «Давно помирать пора, а ты все еще шляешься по земле». «Пора, пора, чую смертушку». Сон такой видела, Амроси праведный будто явился за мной, взял так за руку и говорит, заждался я тебя, Ефимия, пойдем. Я пошла, и святой град Китиш там, на дне моря студенного. Волжские раскольники толковали, будто град Китиш на дне озера. Врут, врут, на дне моря студеного град Китиш. Тонките же Амроси праведный, и лопарев там, возлюбленный мой. Ждет меня, ждет. Вот и ступай к нему, к возлюбленному своему. Ступай, ступай, пока ночь не пристигла. Зол ты, вижу, Прокопий, каким был Ларевон. Дед твой сам себя возлюбил, Яко тварь ползучая, свой хвост. Фельмон Прокопьевич вытращил глаза. — Спомянется тебе, убиенный, каторжанин? Вижу перс, занесенный над тобою, вижу! — Грозилась бабка Ефимия, что мелишь-то старая, совсем из ума выжила, какой тебе ларивон, ей памяти такого нету, врешь, врешь, не отрыгнешься сам от себя, бородата огненная, твоя, твоя, мое прозвание Филимон, бабка, гореть будешь в гиенне огненной, вспомянешь меня, и батюшка Филарет в могиле перевернется от грехов твоих. Крестом положил человека на зим, собакам стровил грех, тяжкий грех, — вещала свою бабка Ефимия. О, Богородица, причистая, змок, Филимон Прокопович. — Что несешь-то, непотребное, старый, ступай, Грю, и без тебя тошно. — Пойду, пойду, в свою избу пойду. Может, кто живет в моей избе, не знаешь? — Какой твоей избе? — У Паскотина, в роще или запамятовал. — Помилуй нас, избу вспомнила, то избу твою еще белые сожгли. Сожгли? Врешь, врешь. Стоит изба моя, упорствовала бабка Ефимия, копая за пасухой. Полушубка, стоит, стоит. Иди, бабка, иди, не мешкай. Иду, иду, не толкай меня, Анафима. Вышла бабка Ефимия в ограду, кругом ночь, лютая да ветреная, снегом лепит в лицо. «Дойду, дойду до избы своей!» — бормотала себе под нос бабка Ефимия, выползая из оград на улицу. Свернула в переулок в сторону большого тракта, постояла в проулке, подумала. «А снегом лепит и лепит!» Тыкай палку и долго шла до следующей улицы. Нелюдим боровик-то, нелюдим, который боровик-то, борода красное лицо, как изменили тое. Ларивоновы приметены, ишь, сам от себя отказался, на войну по его, на Гитлера послать. Из чьей-то подворотни вылетела лохматая таежная собака и кинулась в ноги бабки Ефимии. Она отпихнула собаку палкой. Ишь, нечистая села, как подкатывается ко мне. И возьмешь мразь из